Глава 2. После того, как я стал квазом, масса тела значительно увеличилась. Об этом я вспомнил уже тогда, когда бетонный тротуар ощутимо ударил в ноги. Раньше такие прыжки мне давались куда как проще. Хотя справедливости ради стоит отметить, что прыжок с третьего этажа мог бы и намного хуже завершиться, но, видимо, паразит укрепляет не только мышцы и связки, но и скелет. Я прошипел ругательство, уходя в перекат. Короткими перебежками от одного укрытия до другого, соблюдая предельную осторожность, бросился вперед к примеченному трехэтажному дому, смотревшемуся основательно и других. Подобравшись ближе, я спустился по подвальной лестнице. Но тут меня ждало препятствие в виде закрытой двери. Высунулся и осмотрелся. Нет, меня не заметили. На крыше здания произошел объемный взрыв, обдавший кожу лица волной упругого жара. Что неудивительно. Ведь боеприпасы объемного взрыва больших калибров по мощности сравнимы со сверхмалыми тактическими ядерными фугасами. Единственное отличие заключается в том, что отсутствует радиационный эффект поражения. По мне, выстрелили с плеча, но все равно очень злая штука. Загорелся один из грузовиков. Вокруг него занялась лужа растекшегося топлива. Пара мертвых тел бандитов оказалась в чадящем чёрном дымом огне, не подавая признаков жизни. Решив, что лучшего момента мне не подобрать, прекратил наблюдать за обстановкой, выбил дверь и проник в подвал. Ручной пулемет брюнета снова подал голос, а через минуту к солу РПД присоединился Калаш Мазая. Со стороны пошедших на прорыв пиковых раздались крики. Эти звуки для слуха прозвучали музыкой. Я зло усмехнулся и вошел внутрь подвального помещения, собираясь найти новую удобную позицию. Почти сразу услышал раздраженные голоса. Между собой зло ругались мужчина и женщина. причем женский голос опознать удалось не сразу, из-за обилия урчащих-рычащих ноток, какие я неоднократно слышал в исполнении Эриксона. «Женщина-квас?» Сомнений не вызывало только то, что это точно была представительница «Хм, слабого пола. Я присел и быстро осмотрелся вокруг. В подвале было пусто, тихо, пыльно. В одной из стен... Один на другом стояли ящики из-под фруктов. Вдоль этой инсталляции я и двинулся, ориентируясь на голоса, доносящиеся сверху. Звуки передвижения маскировала стрельба снаружи, поэтому я прибавил шагу. Перед дверью на первый этаж начал ступать осторожней и прислушался, о чем говорили в доме. Вся беседа шла по-русски, от чего у меня внутри все похолодело. Ни одного рейдера-американца или француза я пока не видел. Зато все встреченные в Улье Бойко общались на Великом и Могучем. Возможно, где-то в других районах дело обстоит как-то иначе, но здесь, на глубоком северо-востоке, так. Да и тема была такой, на которую вряд ли могли бы говорить жители только подгрузившегося кластера. «Если бы это были змееносцы, они бы не выслали спецназ, а долбанули по нам из главного калибра. Зачем им это?» «Если прилетят чемоданы из орудий главного калибра, «Тогда бы они сосок из школы накрыли вместе с нами», резко ответил мужчина. «Внешники решили нам не платить». «С чего бы им нас кидать?» возразил низкий женский голос. «Они не из своего кармана нам платят. За ними стоит государство с миллионами налогоплательщиков. Зажимать какие-то копейки тем, кто таскает из огня для них желуди. это как рубить голову курицы, несущей золотые яйца. Дело бесперспективное и крайне невыгодное». «Что-то ты разговорилась, Мальвина. Твое дело маленькое. Знай, дергай марионеток за ниточки». «Говорю тебе, это случайность», – вновь возразил урчащий низкий женский голос. «Это нападение не согласуется с их интересами. Если убьют иммунных, эта засада теряет всякий смысл». «И что я, по-твоему, должен сделать?» – резко возразил мужчина. «Разобраться с нападавшими», – логично предложила женщина. Тогда будет ясно, кто нам устроил заподню. Лучше взять кого-нибудь из них живым. Разговорим, и все станет ясно». «Нет, нужно сваливать. Если это змееносцы, они нас размажут корабельным калибром с крейсера, как только поймут, что мы их группу разделали». «Если ты сделаешь это, груз, клянусь, я прикончу тебя». Донесся до меня громкий угрожающий рык. «Прикончишь», – вкрачево прошипел груз. «Серьезно?» Почти без паузы за вопросами последовали звуки ударов и отчаянной рукопашной схватки. Топот ног, звяканье оружия, треск переворачивающейся и ломающейся мебели. И, наконец, громкий возглас, сообщающий о том, что кому-то очень больно. Решив, что лучшего шанса может и не представиться, я шагнул распахнутую дверь, выставив перед собой штурмовую винтовку. Моя догадка подтвердилась. На взничный полу лежала женщина-квас, ужасно изуродованная мутацией. Пожалуй, что из женского в ней оставался только голос, следы косметики на лице, да нелепый парик с голубыми волосами. Все остальное, от телосложения до перекошенного мутациями лица, принадлежало матёруму лотерейщику. Вокруг распростертого тела были разбросаны части сломанного стула. Над ней стоял настолько огромный мужик, что в первую секунду я принял его за кваза, но нет, бородатая рожа, повернувшаяся на звук моего появления показала всю глубину моего заблуждения. Он просто от природы был широкоплеч, огромен, и, видимо, никогда не упускал возможности потягать железо в спортзале. потому как генетика генетикой обугрящиеся тренированные мускулы была не в силах скрыть даже камуфляжная форма. легким кошачьим движением этот гигант обернулся и замер с рукой на кобуре. его острый взгляд, быстрый, как и его повадки, безошибочно оценил мою угрожающую позу. Двухметровая фигура крупного противника заполняла собой чуть ли не половину небольшой комнатки, но у него не было времени выхватить пистолет из открытой кобуры или тем более вскинуть автомат, висящий за широкой спиной. В тёмных глазах бородача я увидел отчаянный умственный процесс, прорабатывавший шансы на выживание. На долю секунды Груз бросил взгляд на распростёртую мутировавшую женщину, а затем я, словно бы, получил удар одновременно всей площадью тела. Вот только удар Это короткое воздействие. Она меня сверху упала, и никуда не делась по ощущениям больше тонны груза. Затрещали связки, суставы и кости. Однако противника я опередил на долю секунды, успев вдавить спуск. Длинная смазанная очередь прошила мура от правой ноги до левого плеча. Уже валясь на пол, я понял значение этого странного имени — груз. «Рейдер, с даром контролировать гравитационное воздействие». Мать его вдышла. Гигант рухнул ничком, но это я не увидел из-за кровавой пелены, мешавшей адекватно воспринимать окружающее, а скорее уже домыслил, услышав звук падения. Давление сверху все больше и больше нарастало, трещали ребра, а тяжелое дыхание с хрипом вырывалось из груди. Каждый последующий вздох давался со все возрастающими усилиями. О том, чтобы пошевелить хоть пальцем, нечего было и думать. Так продолжалось некоторое время, пока я просто не смог сделать очередной вдох. Внутри черепной коробки заметались панические мысли о скором, неотвратимом конце, подобные тем, какие бывают момент, когда начинаешь тонуть, а до суши два километра, и не к югу или на север, а строго вертикально вниз. Парализованная паникой сознание уже выскользало, но я успел увидеть шагнувшую ко мне мутанку. «Какая удача!» просипела та разглядывая меня и ухмыляясь отвратительной пастью. «Это ты? И ты убил груза? Вот спасибо тебе, дорогой!» У меня получилось, наконец, с хрипом сделать первый вдох за несколько минут, показавшихся мне часами. Но подошедшая вплотную женщина к вас не дала мне обрадоваться этому обстоятельству. На мою многострадальную голову обрушился мощный удар автоматного приклада. И свет в моих глазах померк.